Глава 21, День восьмой. Конан бежал за мной по лесу. Догнал, и мы вместе рухнули в ров. Но когда мы падали, я уже знала, что это даже не воспоминание о нашей первой встрече. Это сон. Обнимая меня, он упрямо повторял «Я найду тебя! Я найду тебя! Я найду тебя!» Веря ему, я начала повторять его утверждение, от чего и проснулась. Меня разбудил не голос Конана, а мой собственный шепот. И понимание этого сразу же надавило на грудь чувством тяжеловесной досады и ощущением неисчерпаемой грусти. Открыв глаза в час предрассветных сумерек, я почти сразу вспомнила о том, что мне снился не только Конан. еще были Боярд, Хуффи и Рейнджер, но их сюжетные линии в этом сне покрылись непроницаемой пеленой тумана. Что с ними со всеми? Где они? Целы ли? Живы ли? Где я? Вот ведь хрень! Тринидад выпалила ругательство еще до того, как пригнулась к роднику, и прежде чем я собственными глазами увидела причину ее неподдельного негодования. В таре не задержалась ни капли. Я поспешно подошла к роднику, И видела перевернутую и полностью опорожненную бутылку, которую Дикая всякий раз закрепляла с особой тщательностью. Она не могла самостоятельно упасть, сдвинула брови я. Ты хорошо ее закрепила, я видела. Лани. Лани? Дикая указала на следы, оставленные в грязи рядом. По ним можно было распознать недавнее присутствие здесь минимум двух особей. Крупной и мелкой. Лани, порнокопытные травоядные. Олени, средней величины. «Да знаю я, кто такие Лани». «Тогда почему спрашиваешь?» «Откуда мне знать, знаешь ты или не знаешь?» «О происхождении блуждающих ты ведь оказалась не в курсе». Инцидент с водой заметно повлиял на наше общее настроение. В падоке и так была заметна нехватка жидкости. Всего лишь 10 литров в сутки на 12 человек, козу и птиц. А здесь еще потерялся тот запас, который нам должна была принести прошедшая ночь. Впрочем, нам все же немного повезло. Бутылка, которую Дикая заполняла отдельно от основной тары, наполнилась водой доверху, что могло говорить об усилившемся напоре воды. Перелив из литровой бутылки часть воды в термос, а оставшуюся часть в основной бутыль, мы вместе закрепили обе бутылки максимально защищенным образом. Стандартно обложили их камнями и ветками, несколько раз перепроверили их устойчивость. Только убедившись в том, что с бутылками все организовано максимально надежно, мы отправились на проверку селков. Но и здесь начали терпеть крах. Первые трое селков оказались пустыми. Последующие четыре были разрушены. В восьмом попался крупный заяц. Все оставшиеся селки ничего, кроме разочарования, не принесли. Ситуация начала налаживаться только после обеда. Сначала мы наткнулись на стаю куропаток, из которой смогли выбить пятерых. Двух подстрелила я, трёх взяла Тринидад. А спустя ещё два часа в наших рюкзаках, помимо зайца и куропаток, оказались ещё два кролика. Обоих добыла не я. В принципе, благодаря удаче последних нескольких часов, мы смогли остаться с достаточно неплохим уловом. Так что на обратный путь мы легли со спокойной душой. Хотя и понимали, что планируем выйти из леса на целых три часа раньше обычного времени. «Сегодня должен был прибыть новичок», из-за чего Тринидад желала вернуться в лагерь затемно. Она присутствовала при всех прибытиях новеньких, опасаясь пропустить что-то важное, какую-то подсказку, способную дать нам ключ для выхода из этого места. Так что сегодня и я сильнее, чем в два предыдущих дня, стремилась поскорее выйти из темного леса. На поляне мы, как и планировали, оказались до темна. Первым нам встретился яр, восседавший на кособокой крыше мастерской и всердно латающий ее. Увидев, как мы оставляем подле стены мастерской лишь пять литров воды из десяти желаемых, он ничего не сказал и только нахмурился. Когда мы с Дикой уже направлялись в сторону ночлежки, я обернулась и заметила, как парень смотрит вслед моей напарнице. Так, словно не в силах оторвать от ее спины, попавшего под гипноз взгляда. Бедолага. На подходе к ночлежке я отделилась от Дика и направилась в правую часть падока, объяснив это желанием увидеть кладбище. На самом же деле, из-за внутреннего беспокойства я искала уединения. Похоже, я боялась. Того, какие имена могу прочесть на могилах. И того, кого могут закинуть в падок сегодня. Имен на могилах не было. Только грубо сколоченные и перекошенные кресты стояли в изголовьях небольших бугорков. Дикая была права. Это зрелище и вправду отрезвляет напоминает о том, что все временно. Обойдя каждую могилу и присмотревшись к каждому кресту повнимательнее, я так и не обнаружила имен покоящихся и с облегчением выдохнула. Я, конечно, могла бы спросить у Дикой, но я слишком сильно боялась. Даже идти сюда, не то что спрашивать. Нет, их не может быть здесь, никого из них. Закатное солнце вновь окрасило стволы редких деревьев рощи и бурый камень обрыва в ярко-оранжевый цвет. Постояв у кривой сосны несколько минут, потерев ладонью ее шершавую кору и полюбовавшись красочным закатом, я решила возвращаться в ночлежку. Не хотелось пропускать прибытие новенького и не хотелось продолжать оставаться одной. Хотелось Конону, где бы и с кем бы он сейчас ни был». На полпути к ночлежке я неожиданно пересеклась со сладким. Парень шел порочи мне навстречу. Когда он остановился в трех метрах передо мной, я тоже остановилась, слыша долетающие из ночлежки звуки укулели и чье-то пение. Дикая сказала, что на сегодняшней охоте вы видели целых трех люминисценов», — Начал елеиным голосом принц без белого коня. Издалека. «Все мы в повторном шоке. Теперь уже от того, что знаем, что ты наверняка невидима для люминесценов». «Понятно», — я сдвинула брови. «Прежде я с этим парнем не вступала в продолжительные диалоги. По-видимому, из-за того, что с самого момента нашего знакомства сочла его слишком приторным и далёким от моего мира. И теперь не знала, что с ним можно обсуждать, помимо его красивости, до да способности качественно разделывать дичь. Не знала, что в падоке нет зимы. Неожиданный поворот. Нет, не знала. Дикая прожила в Падаке почти год. Говорит, будто зимы здесь нет, только весна, лето и осень. Каждая пара года длительностью по 4 месяца. Но Нэцки все равно штопает теплые предметы гардероба из шкур набитой дичи. Кто знает, может зима вдруг наступит, а может после того, как выберемся отсюда, нам придется пересекать труднопроходимые горы. Он кивнул за мою спину, и я обернулась, чтобы посмотреть на горы, Как вдруг периферическим зрением заметила, что парень резко сократил расстояние между нами? Когда я вновь повернула голову в его направлении, он уже протягивал руку к моему лицу. Я резко прихватила ее с силой, сжав запястье и, сдвинув брови, поинтересовалась не наигранно грубым тоном: Ты что творишь? Я здесь уже 20 недель, 4 с половиной месяца. И. А бракада не в моем вкусе, на занята своими травами, Дикая в принципе не для кого из нас. Ты что, клеешься ко мне что ли? Да и меня наконец дошло. Я отбросила его руку в сторону. А почему нет? А потому что ты не в моем вкусе. Серьезно? Он повел бровями так красноречиво, что его самолюбие и уверенность в собственной красоте едва не вызвали кровь из его ровного носика. Еще раз подойдешь ко мне с подобным? И будешь первым обитателем падока, совместившим проверку своих летных способностей с проверкой глубины этого обрыва. Я указал рукой в сторону залитого кроваво-оранжевым светом каньона. Слабая угроза. Дикая смогла придумать и предложить мне вариант поинтересней. Уже на развороте в сторону ночлежки разочарованно и одновременно самоуверенно вздохнул парень. Зажмурившись, я потёрла глаза большим и указательным пальцами И это только восьмой день, даже не полмесяца. Каким образом Тринидат выдержала 357 дней? На каком топливе? Характер? Сжатые зубы? Вера?